Глава девятая. 300 килограмм. Алиса. Мое сердце колотится на разрыв, как у кошки, которую посадили в ванную и включили воду. А в голове звенит голос этого хама и мажора. Я тебя нашел. Это значит, искал? Да еще они что-то про триста тысяч говорили. Господи, как теперь идти в институт? Как мне быть? Зачем я вызвала полицию? Мне что, больше всех, как всегда, надо было? Оглядываюсь, сбавляя темп, Кажется, оторвалась. Хреновую тучу времени на такой скорости не бегала. Но тело вспомнило, слава богу. Вот он был, звездный час восьми лет легкой атлетики. И в награду колящий бок. Стараясь восстановить дыхание, оглядываюсь еще раз. Парней нет. Перехожу практически на шаг и распускаю вспотевшие волосы. Не хотела сегодня мыть голову, но теперь придется. Надеваю резинку на запястье и замечаю, как нервно подрагивают пальцы. Почему люди бывают такими уродами? Самые опасные из них — это богатые беспредельщики, не знающие слов «нет» и «нельзя». Пересыщенные, ленивые, скучающие. А мне вот некогда скучать, потому что если туфли я спасла, то колготки теперь придется покупать новые. Смотрю на крупные стрелки на коленях и едва не рыдаю от жалости к себе. Скорее всего, это та девушка, на которую я вылила колу, рассказала Арсению, что я теперь учусь вместе с ними. А узнать домашний адрес в деканате – это дело техники. Прижимаю туфли к груди, запахиваю куртку и уже радуюсь тому, что почти дома и сейчас, наконец-то, согрею в теплой воде замерзшие от сырого асфальта ноги. Как из темноты на меня снова выходят две мужские фигуры. «Добегалась!» – угрожающе понижает голос мажор. «А теперь ты никуда не денешься, детка». Я испуганно замираю и понимаю, что деваться мне некуда. «Да что вам от меня нужно?» – вскрикиваю. «Денег у меня все равно нету и не предвидится. Вот!» Разгоняюсь по внутренним рельсам истерики и выворачиваю карманы курточки. «Сотка на проезд, мелочи, две тысячи на работе дали. Надо? Забирайте!» Швыряю им под ноги копейки, а бумажные деньги оставляю зажатыми в кулаке. «Не истери». Хмуро смотрит сначала на асфальт, а потом на меня Арсений и делает шаг вперед. «В копилку свои сокровища засунь. Ты понимаешь, что если остальные участники гонки узнают, что это ты вызвала ментов, то тебя просто поставят на счетчик?» «Счетчик? От бандитского сленга меня начинают потряхивать. Какой счетчик?» «Круговой, с процентами», — хмыкает второй парень. «Вы просто больные». Неверящим мотаю я головой. Если вы еще раз попытаетесь меня преследовать, я напишу заявление в полицию. На всех напишу! Выкрикиваю. Вас нужно принудительно лечить. работой На благо общества. Ты бы следила за языком? Угрожаю щерявкой Арсений. Если не хочешь себе проблем. Я вижу, как он подается вперед и уже оглядываюсь, чтобы оценить варианты отступления, как из-за припаркованных машин на дорогу выходит мой сосед с Алабаем. Я понимаю, что Семен снова разрешил бедному псу съесть мороженого, и теперь у него крутят живот. Но впервые и малодушно этому рада. «Бруно, голос!» – кричу псу. Он, услышав меня, навыстряет уши, разворачивается и начинает рваться с поводка, лая, утягивая хозяина в мою сторону. Лает, правда, совсем не грозно, но этого оказывается достаточно, чтобы мои обидчики замерли и расступились, пропуская ко мне собаку с ее хозяином. Алис, моментально оценив мой внешний вид, напрягается семен, у тебя все нормально? Дай мне Бруно. говорю я ему, подбегая и выдергивая из его рук поводок. Мой хороший, присаживаясь к псу, порывисто целуя в морду как щенка, прихватываю его за ошейник, надеваю туфли на закоченевшие ноги и встаю, глядя прямо в глаза своим обидчикам. Сила укуса Алабая равна примерно тремстам килограммам. — говорю с угрозой, но внутри все дрожит. — Конечно, я никогда не спущу на них пса, эти уроды его не стоят. Но вам повезло, — продолжаю. Бруно молодой, поэтому вам достанется всего около двухсот, если вы сейчас же не отойдете в сторону и не пропустите нас домой. — Ты пожалеешь, — отвечаю, — шипит Арсений. — Арс, ну нахрен? — нервничая начинает отходить назад его друг. — Еже же Хуже. «Ну!» – рявкую, «Сейчас спущу!» Бруно, чувствуя мое беспокойство, гавкает коротко, но на этот раз грузно, раскатисто, как и положено псу его породы. Мои обидчики отходят в сторону, прижимаясь к машинам. «Пошли!» – киваю своему соседу и, прикрываясь псом, прохожу мимо парней к подъезду. Семён открывает домофон, потому что я своим ключом никак не попадаю на датчик. Чувствую, как дверь подъезда захлопывается за нашими спинами и мои нервы сдают. Молча отдаю поводок обратно соседу, опираясь рукой на перила и начинаю плакать. Даже разок захлебываюсь. «Алиска!» – пугается парень. «Они тебе что-то сделали, да? Полицию вызвать? Маму позвать?» Я на все отрицательно качаю головой. «Нет». «Но что?» – не отстает Семен. «Что делать? Болит что-то?» Они просто очень настойчиво хотели познакомиться. Нахожу я правдоподобную версию. «Спасибо тебе, Ибруна, вы очень помогли». «Я боялся, что ты и правда его спустишь», — хмурится парень. «Нет, конечно», — отвечаю ему. Беру себя в руки и даже делаю попытку улыбнуться. Мы девочки просто очень впечатлительные. «Просто не нужно гулять по ночам», — назидательно говорит мой сосед. «Да». Качаю головой и стираю со щек слезы. Я запомнила. «А вот когда ты запомнишь, что собакам нельзя сладкое и молочное, как бы они ни просили, mm? Интересуюсь, умело переводя тему. «Он скулил», – бурчит, оправдываясь Семен. «И плакал, морду на колени мне клал». «А теперь ему плохо, развожу я руками». «Я больше не буду», – вздыхает парень. «Лав!» – появляется между нами собачья голова. «Пошли по домам», – треплю я Бруна по спине. Дождавшись, пока мои соседи зайдут в квартиру, я во избежание лишних вопросов стягиваю из себя драные колготки прямо на площадке и засовываю их в карман. Открываю дверь квартиры, захожу в прихожую и только собираюсь незаметно проскочить в ванную, как из комнаты вылетает сестра и кидается на меня с криком. — Алиска, я люблю тебя, так люблю! — стискивает в объятиях мою шею, припечатывает к щеке поцелуй и жарко шепчет в ухо. Он меня сегодня до дома подвозил, представляешь? Сам. Это потому, что ты его внимание на меня обратила. Кто подвозил? Холодею я, складывая в голове пазл и понимая, что моя сестра не только дура, но еще и предательница. Миша! Отстраняется от меня сестра и говорит одними губами. Ясно. Киваю, прикрывая глаза, чтобы не сорваться. Ты даже за меня не порадуешься? Обиженным тоном интересуется Аня. «Почему?» — говорю бесцветно. «Я рада. Поздравляю. Ты извини, я просто очень замерзла и устала». Отцепляю от себя ее руки и иду в ванную. Закрываюсь на щеколду, пускаю воду в ванную и забираюсь в нее прямо в одежде. «Значит, другую у мажора зовут Миша?» «Ну вот и познакомились».